"Судно на полном заднем ходу", сказал летенант. "И никакого влияния на кита. Вот силещ, а? Ведь машина способна, вероятно, развить не менее 1000 лошадиных сил. Это прекрасные навесные конструкции китобоец, примерно 300 регистровых тонн". "Но они погибают", восклицал Марат. "Они погибают, товарищ летенант. Неужели мы не можем им помочь?" "Капитан сейчас будет здесь", ответил летенант. "Я уже вызвал его". Сам я не имею права. В чём дело? прервал лейтенанта голос капитана. А! Понимаю. Редкий случай. Положение китобойца угрожающее. Э-э, жаль. Дело может кончиться плохо для него. Они даже не могут оборубить трос. Капитан помолчал, не сводя глаз с экрана. Из трубы гибнущего судна внезапно повалились в клубы дыма. Ветер сейчас же разнес их в клочья и развеял. Судно с безжизненной трубой рванулось вперед и понеслось с еще большей быстротой. «Вода залила топки котлов!» — сдержанно воскликнул лейтенант. «Теперь они совершенно беспомощны». Капитан преобразился. Глаза загорелись решимостью. «Коносовой пушке!» команда волон. Вызвать главного акустика. Летенант нажал кнопку телефонного щитка возле овального голубовато-серебристого экрана. Розовый свет просветил экран, и на его поле появился сводчатый отсек, уставленный разнообразными ящиками, катушками, огромными стеклянными приборами, которые были густо перевиты проводами. В среди этой паутины, казалось, хаотического нагромождения приборов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 Его могучий хвостовой плавник около 8 м в шириной работал словно чудовищная машина. Кит не проявлял и признаков усталости. Снеслубивающей силой упорно и стремительно нёсся он всё дальше и дальше. Подводный корабль, словно огромный орган, наполнился торжественным мощным гудением. Прошло несколько секунд, И внезапно, словно наткнувшись на невидимое и непреодолимое препятствие, кит орвЕСка на полном ходу остановился. Сотрясаемый беспорядочными ударами хвоста и плавников, он бился, избивался в судорогах, раскрывал и закрывал гигантскую похожую на пещеру пасть. Наконец, последним могучим усилием он взметнул кверху свой огромный хвост, И словно срезанный невидимой гигантской бритвой хвост отлетел, уносимый, как парус, возникшим вокруг агонизирующего животного подводным волнением. Кит вздрогнул, замер и, перевернувшись морщинистым брюхом кверху, начал медленно всплывать. Тотчас же нос китобойца —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 на северо-запад. В 15 часов на экране Пионера показались очертания огромной подводной горы, которую он с таким упорством искал.